но благоговение к толпе, то есть к обществу. С любопытством смотрю, как столкнутся две кухарки с корзинами на плечах, как несется нескончаемая двойная, тройная цепь экипажей, подобно реке, как из неё, с неподражаемой ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другой нитью. Или как вся эта цепь мгновенно анимеет лишь только полисмен с тротуара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 Полумрак по углам, белые статуи великих людей в нишах и безмолвная, почти не дышащая толпа молящихся. Все это образует одно общее, грандиозное впечатление, от которого долго слышится какая-то музыка в нервах.